«Джесс, я сжимаю нож, готовая защитить Бена и себя, если кто-нибудь из них подойдёт ближе. Хотя они не кажутся особенно агрессивными, но в воздухе витает напряжение». Ник переводит взгляд Софи на Бена и обратно. Его глаза безумны. «Здесь происходит что-то ещё, что-то не до конца понятное мне. И всё же я до сих пор сжимаю нож, костяшки пальцев побелели, я ощетинилась». «Умер мой муж», — говорит Софи Минье. Вот что произошло. Внезапно Ник отшатывается, будто она только что ударила его. Разве он не знал? «Ки?» — хрипло переспрашивает он. «Ки?» «Я думаю, он, должно быть...» «Спрашивает, кто?» «Моя дочь», — отвечает Софи Минье. «Она пыталась защитить Бена. И я держала твоего брата здесь. Я сохранила ему жизнь». Она говорит так будто считает что заслуживает какой то похвалы, а я не могу найти слово для ответа пока она говорит я перевожу взгляд с одного на другого, пытаясь понять что предпринять ник съежился присел на корточки обхватил голову руками, переваривая услышанное уверена угроза здесь представляет софи миье я одна с ножом в руках, но ничего хорошего от этой женщины не жду она шагает ко мне. Я поднимаю нож, но это её не останавливает. «Вы сейчас нас пропустите», — начинаю я, стараясь говорить как можно увереннее. «Потому что хоть у меня и нож, но она держит нас здесь в ловушке, главные ворота заперты. Я быстро соображаю, что мы ни за что не выберемся из этого места без её согласия. Я сомневаюсь, что без посторонней помощи Бен сможет стоять. А нас от внешнего мира отделяет целое здание». Она, наверное, думает о том же. Она мотает головой. Я не могу этого сделать. Да, ты обязана. Мне нужно отвезти его в больницу. Нет. Я не скажу им, быстро говорю я. Послушай, я не скажу им, как он получил травмы. Я... я скажу им, что он упал с мопеда или что-то такое. Скажу, что он, должно быть, вернулся в свою квартиру, и там я его и нашла. Они тебе не поверят, отвечает она. Ну, я найду способ, но я никому не скажу. Теперь я слышу отчаяние в своём голосе. Я умоляю. «Пожалуйста, можешь поверить мне на слово?» «И как я могу быть уверена в этом?» «А какой у тебя ещё есть выбор?» Спрашиваю я. «Что ты ещё собираешься делать?» Рискую я. «Потому что ты не можешь держать нас здесь вечно. Люди знают, что я здесь. Они начнут искать. Не совсем так. Есть Тео, но он, по-видимому, сейчас сидит в камере» я понимаю, что не сообщила ему адреса. Ему потребуется время, чтобы узнать. Но ей этого знать не нужно. Мне надо просто убедить ее. И я знаю, что ты не убийца, Софи. Как ты и сказала, ты сохранила ему жизнь. Будь ты убийцей, ты бы этого не сделала. Она не смотрит на меня. Понятия не имею, подействовали мои слова на нее или нет. Я чувствую, что мне нужно надавить сильнее. Я вспоминаю, с каким чувством она произнесла, Моя дочь. Кажется, я поняла ее слабое место. Мими будет в безопасности, — говорю я. Это я тебе обещаю. Если все, что ты сказала, правда, она спасла Бенну жизнь. Это многое значит. Для меня это значит все. Я никому никогда не расскажу о том, что она сделала. Клянусь тебе, этот секрет умрет вместе со мной.